Глава девятнадцатая. Саня внушительно откашлялся и уставился на Билли и Джонни. Знаете, я понял, что в Нью-Йорке без машины неудобно. Авто. Отсюда просьба. Не займете мне денег на покупку? Хочу приобрести что-нибудь такое недорогое для начала. Поможете в счет будущих пообед? Продюсеры переглянулись. Видно было, что неохота раскошеливаться, а с другой стороны пельмень — источник будущих доходов, надо бы ему, конечно, помогать. Потом станет звездой, вспомнит, какими были они Билли и Джонни, скажет «Вы, жопошники, мне копейку жалели, думаете, я забыл?» и переподписаться в перспективе не пожелает. Наконец дальновидность в Билли превозмогла скупердейство. «Ладно». Пробормотал он, страдая от жадности. «А где ты там? Хочешь купить авто?» «Да тут неподалеку», — простодушно сказал Саша и махнул рукой. В том направлении на самом деле была контора по продаже поддержанных автомобилей, также обнаруженная им в одном из обходов по району. И еще там было кое-чего, о чем он умолчал. Билли на пару секунд призадумался... И немного прояснился, видимо вспомнив эту самую кантору, полез в портфель, с которым не расставался. Ладно, про барматалон. Усатьемелькнуло, надо же с собой что ли деньги носит. Однако Билли достал пластиковую папку, из нее чистую бумагу. Расписка. Пояснил он и быстро набросал по-английски, разумеется, текст. из которого следовало, что он такой-то дал взаймы такому-то сумму такую-то, потребовал санин паспорт, вписал его данные, дату, расписался сам и потребовал расписаться от Саши. Тот беспрекословно подмахнул расписку волшебными чернилами, а вот после этого Билли действительно вывёлок из портфеля пачку баксов, от чего у пельмени чуть было глаза на лоб не полезли. Но он заставил себя принять невозмутимый вид. Джинни тоже старался делать вид такой же, но видно было, как поддушивает его жаба при виде такого количества бабла. Билли суховато объяснил, что такой суммы в аккурат хватит на покупку приличной подержанной тачки. Спасибо, порадовался пельменник, как бы между делом поинтересовался, пошла ли уже реклама боксерского вечера, в котором он участвует. Оу,、oh, да,、yeah, кстати, Билли спохватился и сказал, что завтра обязательно интервью участников боев, знакомство, битва взглядов и тому подобное. Надо быть. Это будет вечером после тренировки. Впрочем, а говорил со Билли, может быть, просто интервью. Все-таки ваш бой пока, ну мягко говоря, не гвоздь программы. Вполне возможно, все ограничится коротким интервью, а противника своего ты увидишь только перед боем. Саня на это лишь пожал плечами. «Пусть так». «Значит, мы за тобой заедем, мы отвезем», — заключил Билли. «А может, ты уже и сам», — подмигнул Джонни. «Но своей авто подъедешь». Малость посмеялись этому, но Саня с воодушевлением подхватился, сказал, что сейчас же хочет пойти посмотреть, выбрать авто, благо еще не поздно. От этих слов заспешил и Билли глянул на часы. Так все трое вместе и вышли, договорившись о встрече на завтра. Саня действительно отправился к подержанным тачкам. Пару раз он мимо проходил, видел их строй на пустыре. Народ там всегда крутился, похоже, бизнес шел неплохо. Зашел на торговую площадку с любопытством, походил, посмотрел, и вправду было интересно. Продавец шустрый, неимоверно болтливый мулат закрутился вокруг юлой, сыпал сотнями слов. Саня кивал, вставлял что-то свое. Однако, несмотря на реальный интерес к машинам, ничего покупать он не собирался, а зашел для отвода глаз. Мало ли вдруг его промоутеры решат проследить. Маловероятно, конечно, но кто его знает? Поэтому достаточно времени походив, посмотрев и даже посидев в некоторых авто. Сане вежливому лату улыбнулся и сказал, еще заедет, наверное, и вышел. Цель его похода была совсем другая, она находилась неподалеку. Букмекерская контора. Он заприметил ее в одну из прогулок. В этом уголке, похоже, был сосредоточен сомнительный бизнес местного масштаба. Тут же находился уже известный бордель, всегда дополненный мрачной рожей трехо. Рядом с секс-шоп, так сказать, все по профилю в комплексе. Чуть поодаль бар с игральными автоматами и вот эта самая букмекерская фирма. Прежде чем идти туда, Саня огляделся на всякий случай. Вряд ли это была эффективная мера, но черт его знает. Огляделся, не увидел ничего подозрительного и зашел в контору. Там никого не было, кроме служащего, молодого элегантного парня. с гладко зализанными назад темными волосами в стиле шикарного мафиози. Он ничуть не удивился тому, что здоровенный иностранец, очень плохо изъясняющийся по-английски, стал интересоваться каким-то рядовым вечером бокса. Это Нью-Йорк мало ли всякого чудного народа в этом городе. Информация о вечере нашлась, ставки принимались. Этот чудак поставил приличную сумму денег на какого-то неизвестного бойца с совершенно непроизносимой фамилией, как выяснилось, русского. Он обрадовался, несколько раз ткнул пальцем в фамилию в бюллетени. Этот парень, этот парень, повторял он ломанным языком. Желание клиента закон. Служащий вежливо и бесстрастно улыбнулся, принявшийся оформлять ставку. Саня любознательно смотрел, как букмекер заполняет графы билетения в двух экземплярах. Заполнил, дал подписать, бросил короткий взгляд и совершенно неуловимая усмешка скользнула по его губам. Когда Саня успел ее заметить, сам не понял. Но он также улыбнулся в ответ, то ли да, то ли нет, расписался в обоих экземплярах, один забрал, улыбнулся по-настоящему. Годбай. Мафиози пристально взглянул и тоже ответил уже явной улыбкой. «Good luck!» Похоже, догадался, что Саня сделал ставки на себя. «Ну и ладно, догадался, глядишь, сам на меня поставит». В хорошем настроении Саня вернулся. Вечер провел в расслабленном состоянии, а на утро без опоздания прибыл на тренировку. Отработал все от и до, в который раз с удовольствием отмечая, насколько профессионально тренирует Франко, как четко он строит тренировочный процесс. Короче, упахался так, что потом в раздевалке долго сидел, блаженно вытянув ноги, полузакрыв глаза, в незримо приятной усталости сознавая, что это спустя небольшое время обратиться в прилив сумасшедшей энергии. В то самое чувство, когда готов нагнуть, скрутить в барани-рок вселенную. Вот с этим осознанием Саша отдыхал, потом шел домой, а потом ждал промоутеров, должных отвезти его на интервью. Появился Джонни, объяснивший, что у Билли возникли какие-то особо важные темы. Ну а им вдвоем предстоит отправиться на съемки, не забыв полюбопытствовать про покупку авто. «Выбрал, что они будут». Да, кое-что присмотрел. Пока не взял, еще посмотрю, приценюсь. Можете помочь тебе? Не, братан, спасибо не надо. Сам я должен врастать в вашу жизнь. Саня засмеялся. А, радно. Ну давай приготовиться. У тебя еще не бывало это интервью? Нет, в первый раз. Джек, ну, че знаешь, вопросы могут быть дурацкие. На всё ответь спокойно, а улипка так, ты знаешь, позитив. Публика это любит. Ещё раз скажу, даже если вопросы будут глупые, ты не показать это. Понимаешь, как будто так надо. Это, ну, закон жанра, так да. Ладно, понял. Соперник будет? Вряд ли. Скорее всего увидишь его уже на ринге. Тот самый, пять нокаутов. «Скорее всего, на девяносто девять процент. Ну, давай сбор». И сказал, что надо надеть что-то такое спортивное, футболку или в целом спортивный костюм. Ну, это добро нашлось без труда. Джон не одобрил, сам не заметив, насколько вошла в него привычка к русскому языку. «Самое то. Ну, поехали!» Пельмень ощущал легкое волнение, ведь и вправду такая процедура впервые была в его жизни. Впервые он должен появиться на телеэкране. Но одно только это уже подбрасывает адреналина в душевную топку. А Джонни в дороге добавлял топливо, озабоченно говоря, что от этой съемки зависит многое. К русским в Америке сейчас повышенный интерес. Твою интервью есть часть стратегии продвижения. Понравишься сейчас публике, сразу ощутишь, какие силы за тебя впишутся. «Тот же Дон Кинг», — говорил он, — «пока ты у него как подающий надежды. Вот надо все сделать, чтобы эти надежды и подать». «Ну, как я понимаю, главное сейчас для меня достойно выступить». «Да!» — вскричал Джонни. «Да, конечно! Но это не только!» Он пустился усердно разъяснять, что в деле продвижения мелочей нет. что всякая копейка в копилку пренебрегать нельзя ничем, говорил он искренне и горячо, но нудно толдичел одной тоже, что Саня давно понял. Впрочем, его можно понять. На самом деле сейчас от съемок многое зависело. Поэтому пельмень терпеливо слушал, кивал и в двадцатый раз молча соглашался с этими коммерческими истинами. Наконец приехали. Телестудия оказалась совсем небольшим помещением, но людей здесь суетилось много. Как успел объяснить Джонни, режиссер, оператор и звукооператор и прочие создают иллюзию боксерского зала. Якобы интервью снимается уже там. Публика якобы лучше воспримет такую картинку. Звукооператоры наложат на картинку фоном шума многолюдного места, Режиссеры и его помощники будут изображать репортеров, задавая вопросы. Все это для того, чтобы подстраховаться от всяческих случайностей, дать материал в записи так, чтобы зрители подумали, что это прямой эфир. Снимают, прямо скажем, на коленке, но дело ребята знают. На экране все будет смотреться, как в самом настоящем зале, заверил Джонни. Ну вот как-то так. Режиссер седовласый, но моложавый мужчина, импозантно-богемного вида, распоряжался власно, решительно. Видно было, что он в таких проделках собаку съел. Довольно долго он сердито гавкал на осветителей, как видно, недовольный их работой. Сам смотрел в камеру, опять начальственно горланил что-то, добиваясь качественной картинки. В помещении было заметно жарко. Саня ощутил, как струйка пота поползла по спине. Шевельнув плечами, он наклонился к уху Джонни. «Сколько еще это продлится? Я уже запарился!» «Терпи!» — откликнулся тот. «Не знаю!» Два флегматичных негра притащили стенд с плакатом анонс вечера бокса. На плакате, естественно, царил Ланс Уитекер, портрет в грозной позе, еще некий чернокожий, видимо, его соперник в мейн-карде. Мелким шрифтом были набраны несколько фамилий, надо полагать, участники андеркарда, среди которых Саня без труда обнаружил себя, причем после его фамилии в скобках значилось «Роша». А у одного кого-то было написано аж не «Карагуа», по-английски, естественно. Какое-то из этих имен было именем будущего соперника. С одной стороны, Саня так и разбирало любопытство, а с другой Чард знает, почему захотелось сохранить интригу. Пусть узнаю противника уже на ринге. Мелькнула мысль, и Саша перестал всматриваться в плакат. Джон незаметно заволновался. Саня, слушай, это они! Кивнул на сотрудников телестудии. Когда будут твои ре репортеры, они будут вопросы спрашивать, я буду переводить. У Липков всегда. Не забудь, помнишь? Помню. Только ведь буду улыбаться, подумают, что я придурок. Поворчал Пельмень. Не подумай, у нас тут все такие. Ты сам не думай, делай, что сказано. Ладно, сдался Саня. Режиссер тем часом слегка ругаясь раздал некоторым подчиненным листочки с текстом. Вопросы, надо полагать, ругался же на них безстолковость, видимо. Слушая, как мне отвечать? спохватился Сань. Что можно говорить, что нет? Говори, как есть, махнул рукой Джонни. Если что-нибудь так, то переведяют. Саня окончательно успокоился, и как раз режиссер распорядился начать то, что пышно назвал пресс-конференцией. Улыбайся, на последок прошепел Джонни. Пресс-конференция началась. Первый вопрос задала дохлая девушка ботанического вида в круглых, как у Джона Леннона, очках, вроде бы ассистент режиссера. Здравствуйте, проверещала она, изображая радость. Мы радо приветствовать русского спортсмена на американской земле. Как вам понравилась Америка? Ваши впечатления? Саня так и подмывало сказать, что впечатления интереснее некуда. Сперва они с того ни с чего на него налетели негры, благодаря которым он угораздил в полицию, а потом его обжаловал на бабки Дон Кинг. Но, разумеется, так он не сказал, а проговорил нечто вежливо обтекаемое, что совершенно всех устроило. Режиссер удовлетворенно покивал. Следующий вопрос оказался как раз про Дона Кинга, дескать, правда ли, что он обратил на вас свое благосклонное внимание. Пельмень сказал, что истинная правда и что он очень ценит то, что оказался в арбитре столь авторитетного промоутера. Это все тоже прошло как по маслу. А вот третий вопрос был прямо в лоб: на что рассчитываете в завтрашнем бою? Ну, Саня так и брякнул. Нокаут во втором раунде левый. Такого ответа организаторы, видать, не ожидали. Тем не менее понравилось. Они заулыбались, раздался смех, даже аплодисменты и все совершенно естественно, как на настоящей пресс-конференции. Какие у вас планы на будущее? Вдруг опять высунулась очкастенькая. Саня слегка пожал плечами. «Двигаться вверх в рейтинге, я уверен в себе, в своих силах, возможностях». И дальше проболтал довольно удачно. Тем самым дело и закончилось, все остались довольны. Режиссер сложил из пальца в правой руке знак «Окей». Джон незаметно перевел дух. «Ну, Санья!» Он слегка хлопнул подопечного по спине. «Едем домой?» «Да». Сейчас твоя задача хорошо отдохнуть перед боем. Завтра ведь строений нет? Нет. Так, но разминка, пробежка, мы это все не помещать, как вы говорите. Ну ты сам знаешь. На утро завтра пельмень именно так и сделал. Разминка, пробежка. Он ощущал себя в прекрасной форме, идеально подошедшим к бою. Главное было психологически не перегореть, но он уже умел владеть собой, умел не волноваться, так закоротить нервы, чтобы ничего не вывелось из себя. Так и провел день, вернее половину, потому что во второй половине за ним заехали Билли и Джонни, на сей раз особо такие торжественные и борщиеся с волнением. Билли зараза тоже первым делом поинтересовался покупкой автомобиля. Ну, Саня, выбрал. пришлось отговариваться, что еще не успела, а теперь не до того. После боя. А ну, если надо, поможем. Билли приосанился. Я в этих дерах хорошо владею. Поехали. Ехали долго в неблизкий район Нью-Йорка. Саня, как обычно, не особо следил за дорогой, сосредоточившись на себе. Но вот приехали наконец. Здание спорткомплекса оказалось не шикарное, но вполне приличное. Его украшал во много раз увеличенный вчерашний плакат с Лансом, и Пельмень не без самодовольства усмехнулся, зная, что его имя там присутствует, хотя и на вторых ролях. Народ вокруг колубился, хотя и не густо. Ну, понятно, публика начнет подваливать к Мейнкарду. Впрочем, и так, похоже, ее будет достаточно, да плюс трансляция по нескольким сразу телеканалам. Это, конечно, очень неплохо. Коридорами Билли и Джанни провели Сань в медкабинет, представили доктору пожилому худощавому дядьке. Он доброжелательно улыбнулся, зафиксировал вес, наскоропровёл обязательное медосвидетельствование, подписал разрешение. К бою угоден. Пошли переодеваться. Билли постарался улыбнуться широко, но вышло как-то криво. В раздевалке вручили форму. Перчатки, боксерки, трусы, все ярко-алого цвета, а на трусах еще и золотистые серпы молот под советский флаг. «Ну блин, цирк какой-то!» — проворчал пельмень, однако спорить не стал, понимая, что это креатив Дона Кинга. В раздевалочку заскочил рефери, бойкий живой лысоватый негр, лицо которого показалось странно знакомым. Тут Александр из двадцать первого века сообразил, что это будущий знаменитый судья Кенни Бейлес. Сейчас он только начинает свой славный путь. Он наскоро объяснил правила, весело подмигнул и исчез. — Ну, Саня! — волнуюсь, начал Билли, и в этот момент дверь вновь распахнулась, вошел администратор. — Ваш боец готов? — Да. Поспешил сказать Билли на ринг.